Голова двадцать первая Палмеры отправились к себе в Кливленд на следующий день, и две бартонские семьи вновь вынуждены были довольствоваться обществом только друг друга. Однако длилось это недолго. Эллинор едва перестала думать о своих последних знакомых. Удивляться тому, что Шарлотта столь беспричинно счастлива.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 «Не понимаю, почему», — возразила Марианна. «Пустяшная царапинка, но тревогу всегда преувеличивают, если для нее нет настоящих причин». «Что за очаровательная дама, леди мидлтон сказала Люси Стилл. Марианна промолчала. Она не умела говорить неискренне, даже в светской беседе, а потому обязанность лгать, когда того требовала вежливость, всегда падала на Эллинор. Выполнила она ее и теперь». отозвавшись о леди Миддлтон с восторженностью, какую не испытывала, правда, менее горячо, чем мисс Люси. «И сэр Джон тоже!» — вскричала старшая сестра. «Ах, какой бесподобный мужчина!» И вновь мисс Дэшвуд отдала должное ему, без особого восхищения, сказав просто, что он очень добр и любезен. «А детки у них, ну, чистые ангельчики! Прелестней малюток я не видывала!» признаю все совсем безума от них но правду сказать мне и мелей деток в жизни ничего нет об этом не труднодно догадаться с улыбкой сказала элинор если судить по тому чему я сейчас была свидетельницей по моему заметила люси вы полагаете что маленьких мидлтонов слишком уж балуют ну может быть им и позволяют чуть чуть лишнее но столь нежной матери как леди мидлтон это так простительно и мне всегда нравится, если дети веселы и шаловливы. Не терплю чинных тихонь». «Должна признаться», — сказала Эллинор, «что в Бартон-парке мысль о тихих, чинных детях мне особого отвращения не внушает». Вслед за ее словами наступило молчание, которое мисс Стил, видимо, большая охотница до разговоров, прервала, внезапно осведомившись. «А деван вам нравится, мисс Дэшвуд?» «Уезжать из Сасекса вам натурально не очень хотелось?» Несколько удивленной фамильярностью вопроса, а главное, тоном, каким он был задан, Элинор, тем не менее, ответила утвердительно. «Норланд же бесподобное место, а?» «Сэр Джон нам его очень расхваливал», — поторопилась объяснить Люси, по-видимому, желая смягчить бесцеремонность сестры. «Каждому, кто видел Норланд», — сказала эленор Он, мне кажется, не может не понравиться. Но, конечно, как мы, его красот не знает никто. Душки-то кавалера там были. И много. В здешних краях их что-то не видать. А по мне, без них никакое общество не общество. Но с какой стати ты вообразила, перебила Люси краснее за сестру, будто в Деваншире должно быть меньше благородных молодых людей, чем в Сасаксе. Ах, сестрица, я же не говорю, что их тут нету. Уж, конечно, в Эксетере душек кавалеров полным-полно. Только откуда мне знать, какие кавалеры бывали в Норланде? Вот я и подумала, может, в Бартоне мисс Дэшвуд с сестрицами скучно, если тут их не так много, как им привычно. Но, может, вам, барышни-кавалеры, и ни к чему? Может, вам и без них привесило? А я так думаю, что бесподобнее ничего нет, только бы они префронтились и были обходительны».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 только имия полна. И, чтобы переменить разговор, она принялась восхищаться домом и мебелью. Обе мистил достаточно себя показали. Вульгарная назойливость и глупость старшей ничем не искупались, а красота и вкрадчивость младшей не помешали Эленор заметить, что в ней нет ни истинной благовоспитанности, ни душевной прямоты,